Глава 34. В воскресенье Остапчук ездил с супругой к тёще на именины. Жена пребывала в отпуску, потому и осталась у мамаши, а он с больной головой опаздывал на службу. Засидели за душевным разговором и горелкой. Потом еще аж две электрички отменили. Так и получилось. Поглядев на часы, Иван Александрович рассудил так. «Надо срочно выполнить какое-нибудь неотложное поручение», а уж потом, не торопясь, можно и в отделение. Как раз, кстати, он припомнил, что Сергеевна в пятницу просила пригласить Наталью в Виденскую для беседы. Правда, Катька, может, еще и не приехала. Но это как раз ее недоработка, что она на службу опаздывает. А Стопчук, до задовольный задовольный нашедшимся выходом, прямо с платформы поспешил по адресу. Наталья уже отвела дочку в садик и теперь трудилась дома по обыкновению пребывая в своем полуобморочном состоянии. Дверь открыла фартуке, перемазанном краской, очки на одном ухе. — Чего это вы, Наталья Лукинишна, не заглянули к нам сегодня? — добродушно попенял он, вытирая ноги у порога. — Так я сам к вам. Не откажетесь зайти? Она некоторое время хлопала пустыми глазами, потом, видимо, до нее начала доходить. Встрепенулась, прижала руки к груди. «Что? Ванечка, да? Нашелся?» «Пойдемте, пойдемте», — смутился Остапчук, пряча глаза. «Там и объяснимся». Наталья трясущимися руками завернулась в платок. На улице было довольно жарко, прямо-таки парило, но ее била заметная дрожь. До отделения добрались без приключений, но тут выяснилось, что Сергеевны и вправду еще нет. Устроив Наталью в коридоре, Остапчук отправился к Акимову держать совет. Для утра понедельника Сергей был необычно добрый покладист. Спросил скорее с удивлением, нежели с недовольством. — "А чего это ты ее припер? Соскочился? — Серега, да вот не задача. Сергеевна просила пригласить, а самой, видишь, нету. — Ваньку-то не валяй. Она в пятницу еще предупреждала, что будет к одиннадцати. В управлении ей, что ли? Ты это прекрасно слышал. Серега, ну, ну забыл. Чего же делать-то теперь с этой? А я знаю. Ты приволок, ты и думай. У меня своих дел выше крыши. Вон, от бдительных граждан сигнал поступил. Какая-то подозрительная компания на кладбище ошивается. Надо провентилировать. А у меня и без того дел полон комод. Короче, пусть до Катьки сидит полуутвердительно, полувопросительно произнес Остапчук. Сергей лишь пожал плечами. Прошел один рабочий час, второй миновал. Сергеевна не появлялась. Наталья все сидела, чинно сложив на коленях руки. Все проходили мимо нее, не замечая, как если бы тут сидел не человек, а призрак. Так все привыкли к ее походам по милициям и почтальонам. Места в коридоре было немного, поэтому почти каждый задевал ее, буквально. Иной раз и словесно, поскольку в отсутствии руководства Екатерины можно было выражаться прямо и предметно. Она пару раз попыталась ухватить за полу Остопчука, но тот лишь отмахивался с видом загадочным, отчужденным и неприступным. Третий час пролетел. Натальяны пальцы постепенно начали подрагивать. Потом пришли в нервное движение, собирая кисти платка, накручивая их, расправляя, поскребывая ногтями застиранную ткань так, что в конечном счете она расползлась. Четвертый час пошел. Ситуация накалялась. Сергеевны не было, а Сорокин уже маячил грозовой тучей на горизонте. Вот-вот вернется и приступит к допросу с пристрастием. Остапчук, снова миновав уже белую, как стена, Наталью, проскользнул в кабинет. — Серега, выручай! Сам поболтай. Да я не могу. Я же ее привел не с собой на беседу. А с кем? Пес ее ведает. С кем-то? Я не говорил. Серега, ну напряги ум. Проведи профилактику или что-то там. В дверь, не дожидаясь позволения, ворвалась Наталья. Точь в точь смерть, но без косы, и рванув с шеи платок, крикнула. Ваша взяла. Пишите. Я убила Ивана. «Вот это ловко!» — только охнул Остапчук, но, мигом сообразив, развернул табурет. «Садись, Горемычная, рассказывай!» «Что, я велась с повинной?» — тихо переспросила Сергеевна. «Я же просила». «А чего это ты зарываешься?» — возмутился Остапчук. «Я тебе что, на побегушках чешо?» «Тоже мне раскрывака нарисовалась!» Помимо глупости создавшейся ситуации, раздражала сама Катька, Расфуфыренная, как на майовку, шляпка, костюмчик, эдакие туфельки, чулочки, чистый нейлон, на носу удивительные дымчатые очки, какой-то невообразимый платок на шее, переливающийся, как перу павлина, взбитый в бант, как на фаянсовой кисе. На пальцах кольца, в руках щегольской американский редикюль. В целом же практикантка, злая и уставшая, еще и подмазана была, как с изумлением отметили коллеги. «В меру, со вкусом, но все-таки...» Неузнаваемая Сергеевна спросила требовательно и резко. «Где она?» «На туалета. Сидит». «Сидит», — передразнила она. «Вы хоть платки-чулки пояса изъяли?» «Нет». Сергеевна, изрыгнув чудовищную тираду, сбросила каблуки и со всех своих нейлоновых ног рванула в предвариловку. Ничего не понимающий Остапчук, сообразив, что ключ-то у него, подтопал за ней. Но ничего страшного не приключилось. Наталья в самом деле просто сидела за решетчатыми дверями в таком же положении, как ее оставили, скрючившись и сцепив пальцы на затылке. Катя с облегчением перевела дух. «Иван Александрович, оставьте нас». Что-то такое в ее голосе прозвучало, что Остапчук и не подумал возмутиться просто развернулся и ушел». Катя, приблизившись, положила руку на плечо женщины. Наталья, не поднимая головы, глухо произнесла. «Я все подписала. Что вы еще хотите от меня?» Сергеевна, вздохнув, ответила. «Наталья Лукинишна, сейчас мы с вами пройдем в кабинет. Я опишу ситуацию, а после этого мы вместе подумаем, что нам делать». Наталья в изумлении подняла глаза, сухие, горящие. «Мы? Нам? Представьте себе, именно так. Как ни странно, я в вас нуждаюсь более, чем вы во мне. Не понимаю. Не страшно. Заложите, пожалуйста, руки за спину и идите впереди меня. И не забывайте о том, что вы невменяемая». Спустя сорок минут Наталья вышла из отделения и отправилась домой, пошатываясь, глядя под ноги, то и дело останавливаясь, чтобы отдохнуть. Бледное лицо, синяки под глазами, блуждающий взгляд. Выглядела она так же, как обычно, даже более чем.